Глава тридцать вторая Все одновременно повернулись на стук, Шеклтон разинул рот. Зоя прошипела ему, чтобы он его закрыл, потом улыбнулась. «Привет!» — пропел громкий уверенный голос, чистый как колокольчик. Зоя зажмурилась. Никто не приходил в этот дом. Это было чем-то вроде договора, насколько она понимала. Здесь были только они, миссис Маглон, садовник Уилби — Да иногда забредали заблудившиеся туристы, делая вид, что им нужна подсказка, сами старались рассмотреть все вокруг. Зоя не на шутку удивляла их наглость, но они всегда подходили к парадной двери. А тот, кому принадлежал голос, явно был здесь прежде. В кухню пачком вошла высокая стройная блондинка. Она была густо накрашена, так что трудно было определить ее возраст. Ее могло оказаться от 28 до сорока. На ней было дорогое пальто. Такое и двух минут не прожило бы в доме у Ленокса. И от нее сильно пахло дорогими духами. Она тут же напомнила Зое тех женщин, которые оставляли своих детишек в садике, где она работала прежде, тех, для которых она сама оставалась невидимкой. Первой мыслью Зои была мысль о том, что это могла быть мать брошенных детей. Ее тонкое лицо напоминало личико Мэри. Зоя моргнула. Ну нет, такого ведь просто не может быть. К тому же и дети наверняка бы отреагировали, они сидели бы мрачно уставившись в своей тарелке. Ремзер! — взвизгнула женщина. Лоб Рэмзи сначала нахмурился, потом его лицо немного расслабилось. — Рисе, произнес он наконец. Она быстро подошла к нему. — Милый! — воскликнула она, обнимая Ремзи. Она не обращала внимания на всех остальных в комнате. — Я вернулась? Да, понимаю, сто лет прошло, но ты ведь знаешь, как это бывает. — Ну да. — Ох, боже! — пробормотала себе под нос Мэри. Зоя быстро посмотрела на нее, но Мэри не ответила на ее взгляд. Ей не нужны были союзники, она просто встала. «Привет, милые!» — сказала женщина, оглядываясь вокруг. «Только посмотреть на вас всех. Такие же прекрасные, великолепные, как всегда. Разве вы не изумительны?» Все трое детей смотрели на нее с каменным выражением лица. «А я привезла вам подарки!» Она, немножко нервно улыбаясь, достала из своей сумки три коробки турецких сладостей. «Я была в Стамбуле и подумала...» Дети мрачно взяли коробки, не поблагодарив, тут же открыли их и принялись жевать, несмотря на то, что на их тарелках уже лежал ужин. Зои ужаснула их грубость. «Спасибо», — громко произнесла она. «Думаю, мы все должны это сказать». Мэри бросила на нее короткий взгляд. «О, не о чем говорить», — ответила женщина, и с надеждой улыбнулась Рэмзи. «Они такие милые, эти малыши». Зоя не могла бы придумать слова, менее подходившего Шеклтону, а тот буквально хрюкал, вгрызая сладости, перепачкав сахаром губы. На его подбородок даже упала капелька слюны. Зоя, подняв брою, посмотрела на Ремзи, а тот сказал. «Дети, поблагодарите Лариссу». «Спасибо, Лариса. откликнулась Мэри с самым саркастическим тоном, какой только можно было вообразить. «Не за что», — небрежно ответила женщина. а вас что, новая няня?» «Привет», — сказала Зоя, протягивая руку. Лариса явно удивилась, как будто и не думала, что кто-то может зайти так легко, но руку пожала, любезно улыбаясь. «Потрясающие дети, правда?» Мэри громко фыркнула. Хари спрятался за ноги Зои, и она ободряюще погладила его по голове. «Пойду наверх», — громко заявила Мэри и ушла, оставив ужин и громко скрипнув стулом. В другом случае Зоя следовала бы девочку, но этим вечером она была не в том настроении, чтобы принимать воспитательные меры перед этой гламурной особой. Так что она промолчала. «Не хочешь пойти выпить, милый?» Тем временем говорила Лариса. «Ты выглядишь как человек, которому необходимо чуть-чуть развеселиться». Зоя слегка разозлила то, что в этом Лариса была, безусловно, права. А Лариса, выходя, Продолжала говорить о том, как чудесно вновь повидать замечательных детишек, которые таращились на нее стеклянными глазами. «Ну», — начала Зоя, — «это было не слишком приятное поведение». «Точно, она совсем неприятная», — согласился Патрик. «Я не о ней. Она-то держалась сверхлюбезно. И я говорю о вас, мальчики». Шеклтон пожал плечами, продолжая методично уничтожать турецкие сладости, правда, уже без особого энтузиазма. «Она папина особенная подруга», — сообщил Патрик. «Она сама нам это сказала». «Неправда», — презрительно откликнулся Шеклтон. «Ей просто этого хочется». «Правда», — возразил Патрик. «Она мне говорила, что она очень-очень особенная». «Она очень-очень навязчивая», — заявил Шеклтон. «И уж такая сахарная сахарная «И что тут плохого?» — спросила Зоя. Что плохого в том, что кто-то добр к вам. Ну да, а потом. выразительно взмахнул руками Патрик. Потом что? спросила Зоя. Потом, уж точно. О чем ты говоришь? Ничего не точно. Ты просто балбес, сказал Шеклтон. Брошюра. Она приносила брошюра. Мы вообще-то не должны были их видеть. Что за брошюра? Тюрьма! — воскликнул Патрик. — Тюрьма? — Школа-пансион, — пояснил Шеклтон. — Она думает, что нас нужно отправить в школу-пансион. — Ох! — выдохнула Зоя. — В самом деле? Но вы же определенно не хотите оказаться в пансионе. Шеклтон покосился на нее. — Она просто хочет от нас избавиться, чтобы выйти замуж за папу и... «Ух — Ух, скрикнул Патрик. — Но она выглядит вполне милой. мягко произнесла Зоя. «Она притворяется», — покачал головой Патрик. «Это не настоящее». «Люди иногда стараются быть милыми, пока все идет неплохо», — сказала Зоя. «И это помогает». Она не убедила Патрика. «Нет», — возразил Шеклтон. «Люди притворяются милыми, пока не отправят других людей в какую-нибудь школу-пансион, чтобы никогда больше их не видеть». «Тюрьма», — кивнул Патрик. Его маленькая личка стала таким печальным, что сердце Зои рванулось к нему. Обычно по вечерам она ложилась в постель раньше детей, абсолютно измотанная, но в этот вечер она видела, насколько дети испуганы и взволнованы. «Послушайте, вы все равно не можете вести себя так грубо с людьми, которые приходят к вам в дом. Это неправильно?» Мальчики уставились на нее. «Ну, если вы мне поможете прибраться, хотите послушать одну историю?» Зоя даже вздрогнула от того, как мгновенно изменилось настроение Патрика. «Я хочу!» — закричал он. «Я очень даже хочу историю! Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «А разве папа никогда вам не читает?» «Он всегда работает или сидит в библиотеке». Патрик произнес слово «библиотека» так, словно имел в виду подземную тюрьму. «А ваши другие няни?» «Я не читаю по-английски, Патрик». Мальчик принялся подражать голосам нянь. «Мэри вела себя ужасно плохо, Патрик. Вы не заслуживаете никаких историй. Уходи, Патрик. разве не видишь, что я занята? Я рыдаю». «Что ж», — проговорила Зоя, с трудом удержавшись от смеха. «Идите к себе, надевайте пижамы. А я приду, проверю, как вы почистили зубы, и тогда посмотрим». «А ты что, чистишь зубы каждый день, няня Семь?» «Да», — со вздохом ответила Зоя, убирая со стола тарелки. «Боюсь, каждый день...» Она удивилась, когда поднялась наверх и увидела двух малышей, Хари и Патрика, перед раковиной в огромной спальне, похожей на комнату Мэри, только с двумя кроватями. Дети были в одинаковых старых пижамах с прорехами по швам. «О, да вы только посмотрите!» воскликнула она. «Вы сами переоделись?» Хари серьезно кивнул. «Ну, я, может, чуть-чуть помог», уточнил Патрик. «Хорошо», кивнула Зоя. Она достала свою старую электронную книжку, в которой у нее была сказка «По крышам». В детстве Зоя очень ее любила. «О чем там?» — взволнованно спросил Патрик. И сердце Зои снова заныло от жалости к ребенку, которому никогда не читали книг. «Ну, сначала мы устроимся поуютнее», — сказала она. Хари уже терпеливо сидел на кровати. Зоя знала, что он еще слишком мал для этой книги, но дело было тут скорее в успокоительных звуках ее голоса, чем в чем-то еще. Она устроила обоих мальчиков по краям кровати Патрика. «А можно Хари спать здесь?» — спросил вдруг Патрик. «Ну да, эта комната, как и спальня Мэри, была слишком большой и жутковатой, а за ее огромными окнами раскачивались ветки деревьев, и Зоя не услышала бы ни звука «Останься, Хари здесь», даже если бы он мог произнести какой-то звук. От тебе бы хотелось, Хари? спросила она. Она немножко встревожилась. До сих пор она ни разу не расставалась с сыном. Никогда. У нее даже не было радионяни. Ее просто некуда было ставить. А еще тут призрак. Но Хари восторженно кивнул. «Ты уверен?» Неважно, что Зоя находилась бы в том самом доме. Ее комната располагалась далеко от этой огромной спальни. Нужно было пройти по коридору, подняться по задней лестнице. Потом вдоль всего западного крыла, туда, где были помещения прислуги. Харри мог хоть кричать во все горло, она бы все равно не услышала. Мэри могла искусать ему ноги, а Зоя не узнала бы об этом до утра. «Да я за ним присмотрю!» — заявил Патрик, ничуть не успокоив этим Зои. «Ты ведь знаешь, как добраться до моей комнаты?» — спросила она, и Патрик скорчил гримасу. «Но как, — думала Зоя, внутренне закипая, — как это все устроили таким образом? Кто разместил детей так далеко от того, кто о них заботится?» Ведь если они будут плакать ночью, их никто не успокоит. Какого черта они тут думали? Или здесь просто предоставляют детям заливаться слезами? Но, может быть, не сегодня, — предположила она. «Да я же могу пойти к папе!» — сказал Патрик. «Папа рядом. Ему нравится, когда мы к нему приходим. А, ну да!» — кивнула Зоя. Об этом она не подумала. Рэмзи хотел, чтобы дети находились рядом с ним. но все равно он ведь так часто уезжает». Зоя начала читать, одновременно пытаясь сообразить, что же ей делать. И они отправились в рискованное, это значит опасное путешествие, отчаявшиеся и испуганные, наметив далеко впереди свою цель, то есть место, куда они собрались дойти, Харе. Гелеон с Рич. На них снова набросился ветер, и Вала сведел флюгеры на крышах вокруг них. Они изображали... Корабли под полными парусами, и они кружились, кружились. — Погода все хуже, — негромко сказал он Фрэнсису. — Нам бы найти укрытие, пока шторм не закончится. — Рыба, — ответил Фрэнсис, и Валас вытращил глаза. — Не время болтать о рыбе, — сказал он. — Да, голубь о ней упоминал, вот и все, голуби едят рыбу, я так думаю. — Я вижу рыбу, — закричал Фрэнсис. Он раскачивался из стороны в сторону, и Валасу это совсем не нравилось. Один неверный шаг, и... но он посмотрел в сторону реки, на юго-восток, туда, куда показывал грязный дрожащий палец Фрэнсиса. И тут он увидел... «Нет», — сказал он бледнее, — «нет». Патрик схватил Зою за руку. «А потом что будет?» — требовательно спросил он. «Почему тот мальчик показывал на рыбу?» «Ну, мы это узнаем», — ответила Зоя. «Так всегда в интересных историях. Они начинаются с чего-то необычного, потом происходят разные дела». «Плохие дела?» Да, обычно нехорошие. Хорошие не сделают историю интересной. Патрик немножко подумал об этом. «Вот поэтому», — сказал он наконец, — «не нравятся только истории про динозавров». Зоя сочла наиболее благоразумным в данный момент не напоминать Патрику о том, что случилось со всеми динозаврами. «А сказки тебе совсем не нравятся?» Он пожал плечами. Зоя рискнула осторожно обнять его за плечи, но Патрик моментально стряхнул ее руку. «Но плохое ведь случается», — сказала она. «Там что-то совсем плохое происходит», — заявил Патрик, показывая на иллюстрацию в книге Зои. «Вот, смотри, у ворот Белина. Кто такой Белен? «Старый король-воин», — ответила Зои. «Он защищает ту рыбу». «Но они же дети», — простонал Патрик. «Они не могут с ним сражаться». «Да», — терпеливо согласилась Зоя. Но не тревожься, книга только началась, и я думаю, все обернется хорошо, обязательно будет хорошо. Патрик недоверчиво посмотрел на нее. Да разве все всегда становится хорошо? спросил он очень тихо. Зои вдруг поняла, что не может ничего сказать из-за того, что у нее сжалось горло. Она посмотрела на Хари, тот уже заснул. Как можно обещать, что-то ребенку, оставшемуся без матери? Если ты ребенок без матери. Разве что-то может быть хорошо? И разве ложь поможет? Зоя хотелось обнять Патрика, прижать к себе, но она не могла. До конца истории еще очень долгий путь, проговорила она наконец и взяла Хари на руки. Разве он не может остаться? Патрик выглядел таким крошечным на огромной кровати. Давай в другой раз, сказала Зоя и встала. Они посмотрели друг на друга. А как насчет поцелуя на ночь? Ты не против? Небрежно спросила Зоя, как будто ей было все равно, что он ответит. После паузы тоненький голосок произнес. «Ничуть не против». Зоя наклонилась, прижимая спящего Харри к своему плечу и очень легко поцеловала Патрика в лоб. На этот раз он не отпрянул.